«Если Бриан догонит старшую королеву в брачном полете, Михал достигнет цели, которую поставил себе еще тогда, когда стоял на горячем песке площадки рождений. Двенадцатилетний мальчишка – самый юный из тех, кому удавалось запечатлеть бронзово. Другие кандидаты тихо роптали по этому поводу, но ответ Шона был краток и решителен – выбирает дракон. Михал мог остаться и вовсе без дракона». Молодой бронзовый всадник и его отец, предводитель Вера, перемолвились тогда парой слов наедине, но с тех пор Михал ни разу не пользовался преимуществами своего родства. Молодые всадники его обычно избегали. Слишком старательным он был, слишком часто делал больше, чем требовалось, словно пытался показать свое превосходство, но он всего добивался сам. Если же он в детстве был замкнутым ребенком, Михал был таким вдвойне. Он был первым ребенком сорки, но она не могла похвастаться тем, что действительно знает или понимает его, и все же она его чувствовала. Мальчик был без ума от драконов с тех самых пор, когда начал смутно понимать, чем занимаются его родители. Хоть он и воспитывался у деда вместе с братьями и сестрами, Но проводил в Вере столько времени, сколько мог, добираясь туда пешком, если не находилось никого, кто мог бы его подвести. «У нас двадцать взрослых королев, не считая твоей, потому что никто, кроме корината, не летает с Фарантой». Шон шутливо погрозил жене пальцем, заставив ее улыбнуться. «И три раненых!» «Порта может летать», — возразила сорка, ступая за Тари. «Но она не может лететь достаточно долго». «У Тари достаточно опыта, чтобы справляться с проблемами веера», – твердо проговорила Сорка. Она часто полагалась на помощь подруге во время беременности или когда ее дети были больны, и ей не удавалось заниматься делами веера в полном объеме. «Верно, но я собирался основать новые вееры, предводители которых смогут сохранить свои группы во время падения нитей и продолжат то, что мы начали с таким трудом». И все-таки, как ты намерен определить этих новых предводителей? «Подумай сама, любовь моя!» — ответил он и снова погрузился в воду с головой. «Так вот оно что!» — сказала сорка, обращаясь к волнам на поверхности воды. «Три веера!» «Боже мой!» — подумала она с облегчением и некоторой долей страха. «Если ж он и расстается с абсолютной властью, по крайней мере, стать его соперником будет не так легко». Молодые предводители – прекрасное решение. Любой из тех, кто сейчас является командиром крыла, может управлять веером. Шон прекрасно натаскал их, особенно по всем вопросам, касающимся безопасности и тактики. Даже помощники командиров могут стать хорошими предводителями. Плохо, что синим не хватает выносливости, чтобы догнать королеву. С другой стороны, только двое синих всадников были помощниками командиров крыла. К тому же Сорка не могла представить на месте предводителя ни Фрэнка Бона, ни Ашок Кунга. Конечно, они славные ребята, но в роли подчиненных они гораздо лучше. Однако это означает... Тут она обнаружила, что крепко сжимает в пальцах полотенце. Что Михал, скорее всего, станет одним из новых предводителей. Одним из трех так что отпадет обвинение в кумовстве. Кроме того, как уже неоднократно говорилось, нужно считаться с выбором королевы и ее всадницы. Сорка тихонько улыбнулась про себя. В Вере не было ни одной девушки, которая не возгордилась бы тем, что ее королеву догнал Бриант, и Любая была бы счастлива остаться с Михаилом, как госпожа его Вера. Да, но захочет ли ее рожеволосый красавец-сын, так же охотно, спавшись с девицами из холдов, как и со всадницами, остановиться на одной женщине. Предводители Вера должны быть постоянными, иначе это приведет к беспорядкам в самом Вере. Сейчас же он еще как-то может влиять на поведение сына, но когда тот станет предводителем собственного Вера... Что ж, подумала она решительно, мальчику все равно пора остепениться. В конце концов, она решила не надоедать Михалу своими мудрыми советами. Он уже не мальчик, а взрослый мужчина и должен понимать необходимость верности. «Ну, что же ты там стоишь, женщина?» Голос Шона вернул сорку к реальности. Пробормотав извинения, она протянула мужу полотенце. «Ты очень умный человек», — заметила она, а потом прибавила, чтобы он не слишком зазнавался. «Ты знал, что драконы сокращают имена всадников?» «Я иногда слышал что-то такое от Корената, особенно когда нити падали слишком густо», ответил Шон, яростно растираясь полотенцем. «А что?» «Похоже, это прижилось, по крайней мере, среди молодых». «Ну, ничего плохого не вижу. Авторитетные источники сообщили мне, что ни твое, ни мое имя они не сокращают». «Надеюсь, что нет».